Глава 25. Разбойник твой муж. Я спешилась и остановилась рядом с сельдем. Но слуги и жители замка поглядывали на меня и на герцога Рейнарда Темхаса с равным сомнением. На его стороне были те, кто знал его давно, на моей те, кто присягнул покойному мужу и королю. И я, как герцогиня, ведь должна была защищать землю от разбойников, нарушивших мир. Кто мог знать, что всё сложится так сложно. Думаю, этим вечером стоит созвать важных гостей, заговорил Рейнард, глядя на меня рядом с Сельдом. Раз уж пошли слухи, и потом дождёмся решения короля. Он знал, что я ничего не смогу с ним сделать. Только он знает Нишфель и своих предков, из которых кто-то заключил эту жуткую сделку. Я поняла, что устала играть чужую роль, и в ответ просто пожала плечами. Созовём. Выясним и разойдёмся так или иначе. Наверное. Рейнард отдал какому-то слуге своего коня и повернулся снова к камне. Страшно голоден, ваша светлость. Не прикажете ли подать завтрак? Побуду тут на правах гостя, пока дела решаются. Предлагаете позавтракать вместе? Улыбнулась я угрожающе. Почему бы и нет? Расскажите, как дела в нейшеле обстоят. Его улыбка была обезоруживающей. Эльда тем временем стоял за моей спиной, как привычная скала. Рейнхард осмотрел стража оценивающе проницательно, но ничего не сказал. Его выражение лица осталось невозмутимым. Пусть только попробует сказать что-то о нашей с Эльдом связи. Эльд молча поднял руку, подзывая одного из слуг, а потом скупо отдал указание. «Предпочел бы наедине с ее светлостью», — добавил Рейнард, дернув краешком рта. «Будто мало ему было той ночи и половины дня, что мы провели наедине. И как же странно было теперь играть роли знатных благородных особ, После всех похождений, схваток и перепалок. Хорошо, медленно выдохнула я и повернулась к стражу, взглянула в тревожные глаза и поджала губы. Уж здесь, в окружении своих, мне ничего не грозит. Эльд сложил руки на груди и кивнул с сомнением. Завтрак подали в зале. На крыли огромный стол только для нас двоих. Задача для Слук оказалась непростой. Больно запутанная выходила ситуация. Кто же среди нас настоящий правитель? А может, то приказал Эльд и накрыли места друг напротив друга через весь стол. Везело в кино, как проходят обеды королевских персон, когда король и его супруга сидят на разных концах и смотрят друг на друга издалека. Сейчас я была на месте такой героини. Ну и даже лучше. Когда мы оказываемся слишком близко, происходит что-то неправильное. «Вы неплохо тут обустроились», — окинул Рейнард взглядом в весь зал, а потом уставился на портреты, мой и супруга. «Заслуга моего мужа». Рейнард невозмутимо принялся за еду, пока мне кусок в горло не лез. Отпил из кубка и снова взглянул на портрет, судя по направлению взгляда именно на мой. Сдают со мне этот художник плохо вас знал. Указал он рукой с кубком на изображение. Вы ничуть не похожи. Разве что брови. Художники часто преугрошают действительность. Мило улыбнулась я ему. Рейнард одобрительно хмыкнул моей самоиронии. Как ты собираешься объяснять весь этот цирк, знаете? Спросила я всё же предполагая, что мы сели за стол переговоров и сможем обсудить всё как взрослые люди. — Я не буду тебе рассказывать, — усмехнулся он. — Сочини что-нибудь своё. Я в ответ только наморщила нос, а он принялся отрезать ножом кусок яблочного пирога. Удивительно, как быстро превратился из развязного бандита в мужчину с замашками лорда. Неужели с тринадцати лет помнил, как это? Кстати, после завтрака я хочу освободить Майлис, которая сидит в темнице. Решил предупредить тебя, чтобы не удивлялась. Она вообще-то заложница. Разве за ней не придет вся ваша банда, если отпустить сейчас на свободу? Не слишком ты многое на себя берешь. Я же говорил, что им нужна награда. Не уверена, что в казне замка найдётся столько денег, чтобы откупиться от всех сразу. Дела шли с переменным успехом, а после гибели герцога ты просто не знаешь, нейшвель, герцогиня. Вот как? Значит, здесь есть какие-то тайники. Что ж, тем лучше для всех вокруг, если, конечно, всё так, как Рейнард помнит. И когда ты думаешь написать королю? Думаю, чем быстрее, тем лучше для обоих. «Правда?» — взглянул он из-под лобья. «И ты исчезнешь из моей жизни?» — будто хотел добавить он. «Я герцогиня, ваша светлость. Его величество не сможет так легко избавиться от меня. Мой супруг присягнул ему на верность». «Твой супруг был среди тех, кто сверг короля Эдварда, отца нашего нынешнего монарха, и поддержал Мрэ Кровавого 13 лет назад. Думаю, его ценность для его величества под большим сомнением. И тебя в придачу. Просто у него не было альтернативы. Уверен, он с радостью пересмотрит это дело. Надо же, задумчиво ответила я, посмотрев на Рейнгарда напротив. Как быстро из разбойника в лесу ты превратился в человека с амбициями. "Я многогранен", усмехнулся Рейнард. "За твоё здоровье". Ея не стало поддаваться на провокацию, и тоже невозмутимо сделала глоток. "Не боишься, что верных людей у меня здесь сейчас больше?" спросила я, изучая кусок яблока на тарелке. "Не далеко не все тебя поддержат, особенно те, кто помнит про проклятие вашего рода". "И вашего тоже, смею напомнить", ледяной Рейн. Пожал он плечами. Как бы то ни было, ты всё ещё женщина. Его улыбка стала ещё более дерзкой. Да, и горжусь этим. Чёрт этот шавинистический мир. Сражаться, значит, на турнирах можно, но чтобы король признал мои права, у нас женщин у власти давно не Диковинка, но этим дикарям ещё и расти и расти до такого. Да, я женщина, но я руководила отделом логистики, имела высшее образование, и успела облететь полмира, прежде чем оказалась в этой реальности. Осознание, насколько больше я знаю, помогло не сорваться. Рейнард задумчиво смотрел на меня, и стало снова не по себе от его взгляда. Но тут вошла Зарина, и я поняла, что она сгорает от нетерпения узнать, что же тут между нами происходит. Она принесла горячий отвар, а сама во все глаза поглядывала на Рейнарда напротив. Ещё бы Для неё он и вовсе нечто вроде ожившей легенды, сам Рейнард Темха с собственной персоной. К нему она подходить не решалась, точно думала, что это опасно. Рейнард смотрел на это с лёгкой насмешкой на губах. "Можешь предложить и его светлости?" произнесла я. "Как скажете, госпожа". Она изо всех сил держалась, чтобы не допросить меня прямо тут. «Благодарю», — низким голосом произнёс новоиспечённый герцог, посмотрев на дымящуюся чашку. И Зарина вдруг стушевалась. Вот уж не ожидала от этой бойкой девчонки. — Я могу чем-то помочь, госпожа? — Спасибо, Зарина, нет. Ступай. Она быстро глянула на меня, потом искоса из-под ресниц на Рейнарда и скрылась за дверьми. Он невозмутимо отпил из кружки, И поднялся из-за стола. Ты обещала таскать в замке что-то про разделку со зверем. Он ведь прекрасно знал, что я ничего не смогу с ним сделать, пока он не найдёт, не узнает про проклятие, и что в моих интересах терпеливо ждать, что он поможет выбраться из этого отчаяния. Сему своё время герцогиня. У меня есть ещё один долг. Рейнард в небольшое задумчивости остановился неподалёку. А у меня есть имя, вырвалось у меня невольно. Ну, правда, достала его насмешливая герцогиня в сочетании с тем, как он тыкает. Как же тебя называть? В быстром взгляде скользнул интерес, и по позвоночнику пробежал холодок. Будто он знает, будто всё это время он нарочно провоцирует меня, чтобы вывести на чистую воду. Видя Нарин. Слишком длинно. Брюсселон, может, есть другое? Он снова ждёт, что я признаюсь. Хотя наверняка он нарочно пытается найти подвох, чтобы ухватиться за возможность и доказать, что я заняла чужое место. Я тоже поднялась из-за стола, но он прошёл мимо, сказав: "Нужно снова побывать в темнице". И я-то знаю, как там паршиво. Интересно. Что за связь у него с этой девчонкой? По виду казалось, она больше связана с главарём их банды, но Рейнард так печётся. Ну да. Тьминица подходящая для тебя место. Ты ведь разбойник. Рейнард вдруг хватил меня за талию и заставил сделать несколько шагов тесно рядом с собой, обдав горячим дыханием шею, прежде чем я смогла хоть немного отстраниться. Разбойником был твой муж? Выдохнул он, нагло заправляя прядь волос мне за ухо, а потом скользнул кончиками пальцев по моей нижней губе. "Не так ли, герцогиня?" И молниеносно перехватил мою ладонь, которую я пыталась ударить по небритой щеке. "Какой же он! Не трогай меня!" Взвелась я от его наглости. "Я думал, тебе нравится", улыбнулся он и выпустил из объятий Здесь было хорошо до того, как ты появился. Было хорошо под властью проклятия или в объятиях Elden Ring. Кто за кого он меня принимает? Иди ты. Я помню. К чёрту. Его глаза смеялись, пока я негодовала. Именно. Я иду тоже, в смысле, не к чёрту. Я наконец взяла себя в руки. И я хочу видеть, как эта девчонка уберётся прочь из замка и поклянётся, что ваша банда не придёт снова, иначе мне тоже будет о чём рассказать королю. И не факт, что он поверит бывшему грабителю. Рейнард, сдаваясь, поднял руки вверх. Короли и правда такие непредсказуемые. Мы спустились вниз, и встреченные слуги явно недоумевали от выражения моего лица, потому что казалось, ещё немного, и я буду кого-то убивать. В темнице было всё так же сыро и мрачно. "Это прите, будьте добры, вон ту в камеру". Указал Рейнард стражнику, а тот в ответ уставился на меня. Я, угорю, моткнула, подтверждая и глядя, как упускаю одно за одним преимущества, добытые в бою. "Госпожа, простите меня, госпожа", забормотал какой-то мужик в соседней камере, вцепившись в прутья решётки. Я был неправ, я ляпнул глупость. Прошу вас простить, это не повторится, пожалуйста, ваша светлость. Ну, конечно. Тот самый Кай, которого я с лёгкостью пикла в тюрьму и даже думать о нём забыла. Интересно, как долго стоит держать его в камере? Госпожа не прощает промашек. Нахально ввязался Рейнерд, выхватив факел у одного из стражников и посветив на лицо Кая, который тут же зажмурился. Прости, друг. Наша герцогиня жестока, но справедлива. Видать, за дело сидишь. Вот и сиди и бойся. Какого демона ты решаешь за меня? прошептала я Рейнарду, но тот только перевёл свет на меня и пожал плечами. Та самая майлесть тем временем выбралась из камеры и уставилась на меня. Уже не было сил не остановить то, что происходит вокруг не удивляться тому, как я оказалась в центре этой паршивой драмы. Словно мой поезд сошёл с рельсов и несётся куда-то на полном ходу, разбивая в дребезги всё, что я пыталась построить в этом мире. «Ваша светлость!» — хмыкнув, протянула разбойница, глядя на Рейнарда. «И что теперь?» «Ты вернёшься к Бренану, а я выполню свою часть уговора. Я должен выполнить обещание». Я хочу, чтобы ты покинула замок. Вот так просто. Недоверчиво протянула это Майлис, нахально меряя меня взглядом. Могло показаться, что это ревность. Какая чушь. Нет, пойдём. Он снова провёл тем ходом под крепостной стеной, в одном месте остановился и принялся простукивать стену в поисках тайника. Я сложила руки на груди и прислонилась к стене, наблюдая за происходящим. А по правде говоря, едва держалась на ногах после изматывающего проклятия, бессонной ночи с хождением по пещерам и всех этих страстей с новоявленным герцогом Темхасом. Опостошение накатило душной волной, казалось, меня скрутили как мокрую ткань и хорошенько так выжали. Но я не должна сдаваться, иначе Рейнард увидит эту слабость. "Забыл, где выход?" с иссякающим шёпотом спросила Майлис у него. «Нет, отойди, пожалуйста». И его рыжая напарница, недовольна сопя, вернулась ко мне. Видимо, там был тайник, и никто его не обнаружил за эти годы. Рейнард вытащил какой-то мешок из ниши в потайном ходу и отдал этой Майлис. «Что это? Деньги?» Спросила я с тенью любопытства, которое все же шевельнулось при виде его уверенной деятельности. «Наследство». Скупа отозвал Серинард и кивнул будто самому себе. "Майлис, возвращайся к своим", приказал он, взглянув на парницу, которая щурилась от яркого света после заключения в темнице. "Вот как? А ты, Рей? Я говорил, что не вернусь, Брен знает". Майлис смерила многозначительным взглядом его и меня хмыкнула и исчезла в потайном ходу, ничего не говоря. Рейнерд неожиданно едва заметно вздохнул, глядя ей вслед, будто чувствовал какую-то вину. Неужели он знаком с этим чувством? Рейнерд с факелом в руках повернулся ко мне.